Никольский, письмена. Не являясь специалистом ни в лингвистике, ни в палеографии, я вряд ли могу заявить о себе как о компетентном судье в полемике о глаголице. Однако поскольку исследователи в этих специальных областях не пришли пока к определенным выводам, мне не остается ничего, кроме как высказать свое собственное мнение нельзя отрицать определенного сходства между армянским и грузинским алфавитами с одной стороны и глаголическим с другой. Поскольку, согласно моему предположению, русские буквы, обнаруженные Константином в Крыму, вероятно, происходили от армянского или грузинского алфавитов или от обоих, я готов с определенными оговорками и до определенной степени поддержать теорию Никольского о том, что упоминающиеся в житии Константина русские буквы были глаголическими. Никольские письмена. Примечательно в связи с этим, что по надписи на реймской копии Евангелия XIV века мы можем заключить, что глаголица была известна как русский шрифт. Там же страницы 36-37. А если так, то несомненным выводом будет то, что Константин не изобретал глаголического алфавита, а, следовательно, алфавит, который он изобрел, вероятно, был кириллическим. Как объяснить употребление глаголицы как второго из двух ранних славянских алфавитов? Можно думать, что изобретая кириллицу для общего употребления, Константин продолжал использовать глаголицу в качестве некоего тайного шрифта для конфиденциальных посланий, посвятив в его тайны лишь наиболее надежных своих последователей. Об употреблении глаголицы как тайного письма в некоторых кириллических рукописях смотрите «Карский», страницы 249 250 Позднее, после смерти Константина, секретность была снята, и глаголицы, видимо, стали пользоваться наряду с кириллицей, а в некоторых регионах глаголицы даже отдавали предпочтение. Склоняясь к только что приведенной интерпретации взаимоотношений между двумя шрифтами, я готов, в принципе, допустить возможность иного подхода к проблеме. Вероятно, Константин не принял русских букв такими какими он обнаружил их, но переработал их и приспособил к потребностям славянского языка. Эту переработку и адаптацию, возможно, называли его изобретением. В таком случае Константин также может считаться изобретателем глаголического алфавита, и это позволит отнести изобретение кириллицы к последователям Мефодия. В 863 году Константин и Мефодий прибыли в Моравию, ко двору князя Ростислава. История их деятельности там находится вне сферы настоящего труда, и нам следует ограничиться лишь некоторыми замечаниями общего характера. Особенная трудность миссионерского положения братьев заключалась в том, что им приходилось быть одновременно в добрых отношениях и с Византией, и с Римом. В сущности, между западной и восточной церквями еще не было схизмы. Даже обличение папской политики Фотием, прозвучавшее в 867 году. Смотрите раздел 7 ниже. Не разрушила общности церквей, поскольку позднее сам Фотий возобновил отношения с Римом. Окончательный разрыв произойдет двумя веками позже, во время патриаршества Михаила Керулария, 1054 год. Щекотливость положения Константина и Мефодия происходила из того факта, что они были посланы в качестве миссионеров патриархам Константинополя, в земли, традиционно относившиеся к юрисдикции Папы Римского. Если бы братья по прибытии в Моравию настаивали на ее духовном подчинении Константинополю, в чем, видимо, их инструктировал Фотий, они бы нарушили канонический порядок. Но они ничего подобного не сделали, будучи наполнены истинным христианским духом, а не соображениями церковной политики. Их целью было организовать славянскую церковь в Моравии, а не расширить границы византийского патриаршства.